Его свезли в куншткамеру ночью, чтоб не было лишних мыслей и речей. Уставили ящик со всей снастью в крошне, закидали соломой и отвезли в кикины палаты. Едут солдаты во тьме, везут что-то, может быть, фураж, и никому нет дел. Несли все сторожа, да и двупалые помогали. Они были сонные, еще не рассвело, и помощь от них была какая. Они светили. Держали в клешнях своих самые большие свечи, которые были в кикиных палатах, и старались, чтобы ветер не задул. А в палатах очистили большой угол, передвинули оленя, да перенесли три шафа. Два дня вешали там завесы, набивали ступени, обили их сукном с позументами и одели всю красную камку для предохранения от пыли уставили работы господина Лебланка вес с лавровым соком и с пальмовым. На куполе была подушка деревянная, взбитая, со складками, как будто ее сейчас с постели взяли. Так ее сделал господин Лебланк. На подушке царская корона с пупышками, а над короной стоит на одной ноге государственная птица, орел, как бы к морозу и собирается лететь. Во рту лавровый сук в когтях литеры, П и П. Когда уставляли, поломали лавровой суко одно крыло. Лебланк чинил, замазывал и получил за починку особо. Он за этот навес и за болванку получил немалые деньги и теперь собрал уезжать. езжать. Поднимали даже полы, и господин механику с ботом пустил там разные железные прутики и пружины, подпольную снасть, и усадили. Смотрел он в окно, а по бокам уставили шафы с разным платьем, тоже его собственным, подвесили к окну гвинейского попугая. Поставили в углу собачек — Тиран, Эоис и Лизет Даниловна. Так он ее называл. Эта Лизет была как будто бы родная сестра Данилчу. Это он так говорил в шутку и в смех. А она была собака, рыжая, аглицкой породы. А в углу лошадь — тоже Лизетта. Но она облезла, и ее покрыли попоной. А на попоне тоже литеры. П и П. Но потом пришли в сомнение. Собаки еще ничего. Собак в палаты не только допускают, особенно немецкие люди, но еще и кости им бросают, как прилично образованным людям. И если собаки ученые, они носят поноску, выказывают свой кум и так радуют гостей. Но лошадей в свои палаты пускал разве только Калигула и император римский, и такой, что лучше его не поминать. Нельзя преобращать важное зрелище в конское стойло. Хоть и любимый конь и участвовал в полтавском бою, но облез, и от него пойдет тля. И вскоре лошадь Лизетту убрали вон из попоны, А пока таскали, переносили некоторые натуралии, уставляли... Уплыла из склянок несколько винного духу. И ночью Шестипалый прошел в портретную палату. Теперь ее так стали звать. Темно было. Сторожа спали. Их свалил винный дух. Видны были собаки — Тиран, Лизет и Эоис. И мертвая шерсть стояла на них дыпом. И закинув голову в голубом и опершись руками о подлокотнике, протянув удобно вперед длинные ноги, сидела персона. Издали смотрел на нее шестипалый. Так вот какой он был! Большой! Звезда на нем серебряная! И все то воск! Воск он всю жизнь собирал по ухожью и в ульях. Воск он тапливал, резал, в руках мял. Случалось, сделал из него свечки. Воск его пальцы помнили лучше, чем хлеб, который он сегодня утром ел, и сделали из того воска человека. А для чего? Для кого? Зачем тот человек сделан, и вокруг собаки стоят, птица висит? И тот человек смотрит в окно, одетый, обутый, глаза открыты. Где столько воска набрали? И тут он пододвинулся поближе и увидел голову. Волос, как шерсть, и ему захотелось пощупать воск рукой. Он еще подошел. Тогда чуть зазвенело, звякнуло, и тот стал подыматься. Шестипалый стоял, как стояли в углу натуралии. Он не дышал. И еще звякнуло, зашипело, как в часах перед боем. И, мало дрогнув, став во весь рост повернувшись, воск сделал рукой мановение, как будто сказал Шестипалому «Здравствуй».